Глава вторая. Яна. Доброго вечера, девушка. Вам назначено? Голос был приятным и странно уютным. От того контраст между внешностью говорившего и его красивым произношением стал для меня шоком. Я так, мимо. Я уже даже собиралась сделать шаг назад, но передумала, когда взгляд снова наткнулся на вывеску в попытке не смотреть на очевидно дворяцкого Нет, нет, юная леди, не нужно мимо. Я уверен, госпожа поможет вам с любой проблемой. И меня схватили за руку две костлявые ладони, не худые, а буквально из костей. Ни плоти, ни крови не было у существа передо мной. Холод от его прикосновения заставил меня поёжиться и поскорее освободить руку из захвата. Как только я это сделала, Творецке ещё несколько секунд продолжил смотреть на место нашего соприкосновения пустыми глазницами, после чего соизволил отмереть. О, простите мою бестактность. Он стянул чёрный помятый цилиндр с головы и склонил голый череп, от чего по всей улице раздался ужасающий звук трущихся и щёлкающих друг о друга костей. Меня повторно передёрнуло. Постоянно забываю, что могильный холод неприятен живым. Он положил ладонь на ладонь, прижав руки к бёдрам и виновато сгорбился. Я не могла видеть выражения его лица, ибо лица попросту не было, как и не имела возможности заглянуть в глаза. Пустые глазницы, излучающие зеленоватое сияние, вряд ли могли мне хоть что-то рассказать о существе передо мной. Пусть я и являюсь некромантом, но раньше дел с нежитью практически не имела. Меня даже удивило наличие поднятого из мёртвых скелета в одном из зданий на центральной улице. Вся нежить в пределах города подлежит уничтожению это закон. Как департамент мог упустить неподдающегося классификации поднятого на своей территории? Я действительно не могла отнести существо перед собой хоть к какому-либо виду поднятой нежити. А ведь я отличница. Скелеты не имеют разума, ими можно только управлять. Зомби не отличаются красивым видом, но на них хотя бы есть плоть, пусть и гниющая, а вот ума мало. Обычно они на уровне животных. У мертве довольно разумные, даже могут сохранить разум после ритуала поднятия из мертвых. И я бы с уверенностью заявила, что передо мной мертве, если бы не полное отсутствие плоти. Нет, сквозь дырявый, поношенный пиджак с дюжины заплаток виднелась парочка лоскутов исстлевшей кожи, но они смотрелись скорее чем-то инородным на сероватом скелете. У мертвеца сохраняют плоть. Более того, она не гниёт и даже восстанавливается при постоянной подпитке магией. Проанализировав все свои наблюдения и опираясь на обширные знания, я смогла заключить, что совершенно не знаю, кто стоит передо мной. Этот дворецкий из Могилы выглядел безобидно, а подвязанные бичёвкой вокруг позвоночника штаны придавали скелету и вовсе несчастный вид. Как и болтающаяся, порванная в клочья чёрно-бурая рубашка под толстым пиджаком. Так мы и стояли. Я старалась разгадать тайну свечащегося зелёным свечением разумного скелета, а он виновато топтался в парадной своими костлявыми пятками. Ричард, милый, хватит отплясывать чечётку у дверей. Пусти гостей и прекрати мою агонию. Голова сейчас треснет, как спелая тыква. О, да, прошу, на леди проходите. Если у вас есть проблемы, вы пришли по адресу. Валерия, лучший сыщик Кардана, щёлкает дела любой сложности, как орешки. Расхваливал на все лады свою госпожу Ричард Все его робости и внезапный ступор мгновенно прошли, стоило хозяйке агентства подать голос из глубины обшивалого здания. Она так талантливо, ответственно и умна, что к ней обращались за помощью даже скелет воровато посмотрел по сторонам, после чего наклонился ко мне и прошептал: "Короли". Ого, да ещё во множественном числе. Просто невероятно. Притворялась восхищенная я. И дураку было понятно, что это ложь. Дворецкий пытался набить цену своей госпожи и восхитить клиента ее талантами. Вот только вышло все наоборот. Те, кто оказывают помощь сильным мира всего, не ведут дела в полуразрушенных зданиях, будучи по уши в долгах. Однако я оценила верность Ричарда, кем бы он ни был на самом деле. Дом был так хитро построен, что после мрачной и темной парадной моему взгляду открывался просторный светлый коридор. С левой стороны тянуло чесноком и чем-то горелым, поэтому я предположила, что за узким проходом находилась кухня. А вот справа, через широкую арку, была видна гостиная, но весьма смутно, ибо дом был практически не освещен. Похоже, денег на масляные лампы у хозяйки агентства тоже не было. Или она экономила в связи с долгами. Самым странным для меня в этом незнакомом доме оказалась лестница. Она стояла посреди коридора, как пузатый самовар на узком столе, и занимала почти всё пространство. Массивная, с коваными перилами и мраморными навершиями в форме ромбовидных пик по всей своей длине. Она бы выглядела шикарно в богатом доме, но не в этой развалюхе. Когда Ричард подвёл меня к этому монументальному сооружению из белого мрамора, Я поняла, что ошиблась, и первое впечатление не совсем соответствовало реальности. Проходы по обеим сторонам от шикарной дорогой лестницы были довольно большими, а за ней прятались три одинаковые двери. В голове засел только один вопрос: как такая красота могла оказаться в этом захолустье? Увы, ответа я не получила. У меня в этом доме были дела много важнее, нежели история одной роскошной лестницы. Меня провели до второй двери. Она находилась по центру, прямо под лестницей, и предложили войти. Стучать не стало, так как хозяйка всё равно меня дожидалась. В первое мгновение я даже не нашла взглядом женщину. Такой резкий алкогольный запах стоял в помещении. Мне глаза резало от паров дешёвого виски. Пришлось через силу пробраться к окну, тому самому, в котором я видела тусклый свет с улицы, и распахнуть ставни Настьи. В какой-то момент мне показалось, что окно просто выпадет, если его открыть. Но в следующую секунду я вдохнула поглубже, прослезилась и решила, что даже без окна эта комната ничего не потеряет, а дышать станет в несколько раз легче. Оу, какой резкий запах свежего воздуха. Так и отравиться можно, милая, недовольно пробурчала хозяйка откуда-то сбоку. Немного осмотревшись, я поняла, что детектив должна была скрываться где-то в районе рабочего стола. Через несколько секунд интенсивного проветривания из-за кипы бумаг, коех было великое множество по всему кабинету, высунулась чёрная макушка. Следом за ней появились две тонкие брови разного размера и чудесные чистоты медовые глаза. В них хоть сейчас можно было обмакнуть яблоко и попробовать на языке терпко-сладкий вкус. Это было последнее, чем я восхищалась в тот день. Дальше появились синие мешки подрезка утерявшими свою уникальность глазами, потрескавшиеся губы, которые часто жевали, и яркий отпечаток этикетки от бутылки на щеке. Теперь на лице женщины крупными печатными буквами было написано: "Троллегон. Живая вода для настоящих ценителей". Неужели я ошиблась, и в комнате стоял дух самогона, а не виски? Когда я подошла к столу и заглянула за неровные стопки папок и листов, то обнаружила две пустые бутылки дешевого виски и допитый до капли троллигон. «Да как вы живы после такой дозы?» Я шокированно уставилась на ненормальную женщину. Затея с детективом в роли куратора уже не казалась мне столь хорошей. Скорее, я начала осознавать, что это предприятие, несомненно, закончится провалом. Да я никак не могу напиться. Куда ж то мереть? Пьёшь залпом бутылку, на 10 минут отключаешься от мира, а потом хоть бы в одном глазу. Сокрушённо пояснила детектив, с грустью посматривая на пустые бутылки. Алкоголь это плохо. Сама не знаю, зачем я это сказала. Очень плохо, но к плохому всегда тянет. На этом Бреннетт ко резко положила ладони на стол. Чуть не прокинув своим движением высокие башни бумаг, оттолкнулась от опоры и встала. Валерия Линсбрук, детектив. Мне протянули руку, и я, немного сомневаясь, пожала её. Яна Карли, кадет военного отделения Академии Ардена. Мы обе улыбнулись, пытаясь разглядеть в мимике и жестах что-то, что дало бы нам больше информации друг о друге. Одежда тоже шла в учёт. Валерия была в длинном консервативном платье из чёрной фланели, которое застёгивалось на пуговицы спереди, а белая вышивка украшала его широкие манжеты и воротник-стойку. Туалет женщины желал лучшего, но учитывая её скромное существование, вид был вполне приличный. Зачем пожаловали ко мне Яна? Она сразу ушла от официального обращения, будто не видела в нём смысла. Это слегка задело меня, ибо я была довольно высокого происхождения и имела образование. Некультурно переходить к фамибратству при первом же знакомстве с потенциальным клиентом. Видите ли, госпожа Линсброк. Так вот, от чего тебя перекосило? усмехнулась женщина. Вас оскорбило моё обращение? Ну извините, принцесса, что не выказываю должного уважения тем Кто шастает в течение нескольких часов под моими окнами со скверней могилы, а потом заявляется в ночи в мой дом. Это по-вашему соответствует приличиям, кадет Карли? Уела, ничего не скажешь. Наверняка эта извитянная особа видела все мои кульбиты на парус с бурбоном и последующие попытки разведать, кто же живёт в этом ужасном месте. Хорошо, мы квиты. Через силу произнесла я. Даже близко нет, милая, фыркнула эта наглая женщина и снова села за свой стол. Ричард, приберись-ка здесь. Гордости нашего королевства некуда сесть. Это было чистое воды издевательство, но я пропустила и его мимо ушей, сжав губы посильнее, чтобы ненароком не сболтнуть лишнего. Я решил принести вам чаю, госпожа. В дверях появился скелет с подносом, и перед нами встала дилемма. Куда бы водрузить всю эту конструкцию из чашек, блюдец, заварника, сахарницы и кувшинчика со сливками? О, пресветлый!» Возвела очи к небу Валерия и одним слитным движением просто скинула со стола все бумаги. «Надеюсь, ты не против закончить некрологи за меня, Ричард?» Проварковала эта лиса, уверенная, что дворецкий не сможет отказать. «Все непременно, госпожа!» и поставил поднос на освобожденный от лишнего стол. Нежить полностью сервировала нам небольшой и очень ранний завтрак, после чего осторожно передала мне чашку с чаем. Я поблагодарила Дворецкого, хоть и чувствовала себя в его присутствии неловко. Когда на язык вместо с чаем попало что-то твердое, стало еще более неловко. Это оказался безымянный палец Ричарда. «Как же это?» В ужасе завопил дворецкий, разглядывая фаланги своего пальца между моих зубов. Я, конечно, быстро сплюнула и народную вещь, но никак не ожидала, что ей окажется палец нежити. Меня замутило. Подобью я ещё никогда не питалась, к тому же человеческой. Пресветлый, помоги, Валерия, на моём драгоценном пальце отмеченный от зубов. Это какая-то гарпия, не девушка. Она разберёт меня на чёрномагические сувениры. Устроила истерику скелет, лилея в костлявой ладони, пожованные мной фаланги. "О, успокойся, Ричард, ты ходячая развалюха. Всё время что-то теряешь. То кисть в суп уронишь в процессе помешивания, то рёбра по коридору валяются. Забыл, как оставил свою челюсть на столе, и моя пожилая клиентка пыталась украсть её, чтобы использовать вместо своей. Вот у той был умысел. Пришлось к медикам вести её выковыривать. Как вообще умудрился её вставить?" Не напоминайте, госпожа. До сих пор зубы сводит, как думаю об этом. Ричард вздрогнул, загремяв костями. Прошу прощения за неуклюжесть и невнимательность, кадет Карли. Больше такого не повторится. Он низко поклонился мне, придержав цилиндр ладонью, но это не спасло ситуацию. Через секунду его рука подозрительно дёрнулась и заскрипела, а через две и вовсе упала ко мне в чашку. Горячий напиток разлился по ногам, животу и груди, даря неописуемое удовольствие от лёгкого обvareния кожи. "Руки б тебя оторвать за такую службу", выкрикнула Валерия. "Нет, хватит с меня рук!" в ужасе воскликнула, пытаясь как можно быстрее стянуть с себя горячую ткань рубашки и штаны. И меня совершенно не беспокоило присутствие посторонней женщины и мёртвого дворянского в одной комнате со мной. Тем более, что Ричард был занят совсем другим. Он сделал маленький шаг ко мне, наклонился и осторожно потянулся к упавшей на ковёр чашке, потом нащупал рядом с ней свою конечность и шустро утянул её из-под моих ног. "Сейчас принесу вам сменную одежду", пискнул и умчался прочь. А чего ещё я хотела от захудалого прогоревшего местечка с пьяницей-детективом и похоронным бюро на заднем дворе? Я поняла, что попала, как только постучала в дверь этого обшарпанного агентства. В любом случае, при любом исходе, даже с риском для жизни, я прошла бы этот путь до конца. Мне просто некуда было отступать и негде больше искать поддержку. Странный дом с ещё более странным наполнением, запойной хозяйкой с резким нравом, дворянским развалюхой и чудесным садом из надгробий на заднем дворе был лучшим моим вариантом. И это убивало меня. В иной ситуации я бы никогда не дала себя переодеть в старушечью ночнушку с рюшами во всех местах и не легла бы спать в разваливающемся здании. Но всё бывает впервые. Так как вся моя одежда пришла окончательно в негодность после пролитого чая, до этого её ещё кое-как можно было носить, пришлось согласиться на смену Я даже собиралась откланяться, поблагодарить за гостеприимство и покинуть это место с дальнейшим планом вернуться поутру, пока не увидела себя в стоящее на полу поцарапанное зеркало. Да пусть бы меня молния пришибла, если бы я вышла на улицы Ардена в том бабьем наряде, который мне дали. Да простит меня совет за неподобающий вид. Простонала, прижавшись лбом к зеркалу. Видеть это фиалковое творение невероятно безвкусицы, я больше не могла. Мне отдали покои рядом с кабинетом, те, что находились справа. Сама хозяйка дома, похоже, не только работала, но и жила в своём кабинете. Запах немытого тела, алкоголя и еды это подтверждал. От выделенной мне спальни я ожидала худшего. Здесь было убрано, пахло свежестью и бельё хрустело от чистоты. Кроме кровати полуторки в комнате был туалетный столик, два стула, прикроватная тумбочка и масляная лампа. На полу лежал грубый серый ковёр. Я запомнила его, поскольку голым стопам было неприятно по нему ходить утром. На одной из стен висела картина, изображающая сцену из дальних времён. Инквизиторы сжигали ведьм на кострах и поднимали флаг за своего короля. Жуткая картина. Я старалась не смотреть на неё, особенно когда засыпала. Несмотря на мрачный антураж и неловкость, спалось мне прекрасно. Я открыла глаза и порадовалась дневному свету, что лился сквозь большое окно. Только спустя несколько минут блаженства не в кровати, я осознала, что света слишком много. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и это означало лишь одно. Я проспала Ровно на 11 была назначена церемония в честь начала учебного года, и я должна была там быть с направлением на практику, которого у меня так и не было. Инквизицию мне в рёбра. Меня же отчислят. прочитала я, схватившись за голову и покачиваясь на кровати. Столько трудов, безупречная учёба и безукоризненное поведение все 5 лет. Как я могла пустить всё это обратно под хвост? Дурная голова. И зачем нужно было столько пить? Продолжала стенать я, только теперь билась головой о матрац. Не хотелось бы ещё и травму добавить к числилению и огроменнейшему провалу в моей жизни. К слову, провал был не только в жизни, но и в памяти. Я совершенно не помнила промежуток между сменой одежды и отходом ко сну. Уверена лишь в том, что была не одна в то время. Не понять мне твоего рвнения в департамент. Там же одни идиоты служат, послушные пёсики совета. Я вскинула голову, бросила взгляд на дверь и не поверила своим глазам. В проёме стояла настоящая Лидия в изящном прямом платье с лавандовым корсажем и чёрной юбкой в пол. Образ дополняла кружевная драпировка по краю лифа и элегантная сумочка на руке. Волосы красавицы были уложены в локоны. а на макушке кокетливо прихвачены маленькой шляпкой с черной вуалью. Я бы никогда не признала в стоящей передо мной леди вчерашнюю запойную Валерию, если бы не медовые глаза, умело подведенные стрелками. «Вал, госпожа?» – быстро исправилась я. «Кажется, вчера мы перешли на неофициальное обращение», – хорошо поставленным голосом произнесла Валерия. Хватит валяться, иначе мы опоздаем на церемонию. Детектив взяла обмотанный бумагой и веревкой узел из рук Ричарда и кинула его мне. Я рефлекторно поймала мягкий сверток и уставилась на него в растерянности. Это твоя форма, одевайся скорее. И ради Пресвятого сходи в душ. А ваш чудесный дом имеет сию важную конструкцию? В лицо сообщила Валерии, что душем в этом месте даже не пахнет. Женщина плавной походкой от бедра приблизилась к моему туалетному столику, положила руку на стену, что-то нащупав, и дёрнула картину, которая была так неприятна мне на себя. Пугающее произведение живописи оказалось разрисованной дверью в ванную комнату. Даже багет присутствовал, профессионально скрывая комнатку от чужих глаз. Я не стала говорить, что фокус с появлением душа можно было провернуть ещё вчера. Ведь сейчас время поджимало. Но да, я могла лечь спать чистой. Откуда у тебя моя форма? Она же хотела неофициального общения, верно? Джосс ходил к тебе в общежитие на рассвете и принёс. Это была вынужденная мера, ведь ты никак не хотела просыпаться. Всё, что нам удалось от тебя узнать, так это номер комнаты. Глаза детектива горели весельем и искрились. Ей нравилось ставить меня в неловкое положение и наблюдать за реакцией. Наверняка хотела увидеть мой стыдливый румянец. "И ещё кое-что, Яна, вот договор о партнёрстве, изучи". "Я взяла на заметку все твои предположения и уже внесла основные условия в документ. Надеюсь, ты его подпишешь, как и обещала". Валерия вытащила из-поды своего изящного платья стопку белоснежных листов и водрузила их на кровать. Какой договор? Я что-то обещала? Мне стало плохо. Что ещё я натворила за прошлую ночь, будучи не совсем в себе? Потом вспомнишь. Сейчас нам пора. Бегом в душ, кадет. Служба не ждёт. Подгоняла меня брюнетка, изящно положив ладонь на руку с сумочкой. Мне хватило всего нескольких минут, чтобы умыться, одеться и кое-как собрать волосы в гладкий пучок на затылке. После вчерашней прогулки и валяния по кладбищу волосы выглядели ужасно, но времени мыть голову у меня попросту не было. Пришлось импровизировать. Результат оказался очень даже приемлемым. К началу церемонии мы всё-таки успели. Странный бугай бандитской наружности подвёз нас на Маккаре, оставляя за собой ужасный след от плазмы. Эта старая рухлядь ни в жизни не пройдёт аттестацию по норме отходов для мактранспорта. Однако пришлось смириться с нарушением закона в этот раз. Ведь без Маккара мне было не успеть к построению. Благодаря оперативности Валерии я даже заняла местечко всего в одном кадете от Роберта Хартни. Его сияющая улыбка мгновенно подняла мне настроение и приковала к себе взгляд. Я не очень помню, о чем говорил ректор, поскольку была занята подсчетом веснушек на левой щеке красавчика. Зато речь Глэджера врезалась мне в голову намертво. Глава департамента был не просто зол, когда произносил свою речь. Он был в бешенстве. Его идеальное спокойствие и отточенная мимика ясно свидетельствовали об этом. Обычно Вольфганг Лечер порывист и резок в высказываниях, но в то утро он был крайне обходителен и вежлив. "Я с огромной гордостью представляю будущих следователей", перешёл к основной части мужчина. Роберт Хартни Марик Ловский, Варий Смол, Эндрю Вебер и...» Скулы на побелевшем от гнева лице проступили отчетливее. Желовайки свело в спазме. Глава департамента не хотел произносить следующее имя, но ему пришлось. «Я на Карле!» Хрипло выдохнул мужчина, пытаясь испепелить меня взглядом холодных глаз. У Вольфгана Глечера, пожалуй, были самые красивые глаза, какие я когда-либо видела, но их цепкий взгляд пробирал до костей. Казалось, глава видел то, чего никто не мог. Не зря его уважали и боялись все сотрудники департамента. Поздравляю, кадеты, вы зачислены на практику в следственный департамент. Уже более торжественно завершил свою речь глава и спустился с кафедры, полностью игнорируя шепотки вокруг. А переговаривались все, даже преподаватели. Фраза «Она же женщина» и «Карли в следователе» раздавались отовсюду. Мне стало до того неловко, что я ускользнула из шеренги, бросая затею остаться на празднование. Там меня не ждало ничего, кроме горы вопросов, тонны презрения и пропасти непонимания. Однако, несмотря на такое мрачное начало своей карьеры, я добилась места в следственном департаменте. Вспомнить бы ещё как. Кажется, в памяти всплывает бутыль Трелигона в моей руке, две полные рюмки на пустом столе и лесивый взгляд Валерии из-под соболиных ресниц, который она почти незаметно бросала в мою сторону. А ещё вечно маячит перед глазами сборка сизых отвратительных рюшечек на моих бёдрах. Что же вчера произошло?